Глава 20. Брак — это святое. Герман Дорф стоял за толстым стволом большого раскидистого дерева с морщинистой корой. Он отлично видел и тропинку, и крутой берег Москвы-реки. Две девушки, вышедшие на прогулку из дома, остановились как раз там, на утоптанной площадке, откуда открывался великолепный вид на реку. По реке они все... Вчера мчались на катере, рассекая волны, а сейчас две девушки стояли на краю обрыва спиной к Герману Дорфу. Так что подойди неслышно, протяни руку и столкни обеих вниз. А потом и сам туда за ними вечный покой. Быть может, легче это сделать вместе? Ни одному за компанию. Некоторые мысли странны сами по себе, они гибельны и опасны. Но словно крохотный, неумолимый бур, они сверлят и сверлят и сверлят мозг. Непреодолимое искушение, так и тянет, потому что никто, никто, никто не видит и не узнает, но нет. Герман Дорф бесшумно попятился и скрылся в кустах орешника. Через пять минут он уже шагал по улице поселка, вошел на участок, набрав код домофона на панели у калитки. В саду и в патио никого, на кухне звяк-звяк, звякает столовая посуда и шумит вода. Горничная филиппинка убирает со стола после завтрака. «Герман, доброе утро!» Дорф обернулся. За его спиной на дорожке сада Рейса Пална. Он вгляделся в ее лицо, примочки помогли, но не так, как того хотелось бы. — Не полностью. — Он опять поднял на вас руку? — спросил Герман. Раиса дотронулась до виска. Она шла от гаража в сторону дома. В гараже стояла ее машина, но Раиса Пална в это утро не собиралась никуда уезжать. — Этому надо положить конец, — сказал Герман. — Бог простит, — прошептала Раиса Павна. Но это ведь ни в какие ворота. Он бьет вас. — Бог простит. «Я прощаю, я прощаю его». вашего мужа с головой не в порядке», — сказал Герман. «И он не такой уж беспомощный, каким хочет казаться. Герман, я прошу вас». «В конце концов, есть специальное учреждение, клиника. Вы не хотите поместить его в клинику?» «Он мой муж», — кротко сказала Раиса Павловна. «Герман, поймите, для меня это не просто слова». «Все, что я говорю публично, к чему всех призываю, брак — это святое, это основа основ, законный брак — это таинство, это союз между мужчиной и женщиной, когда двое одно, чтобы там не выпадало в жизни на их долю. Я верю в это всей душой. Поймите, мы же в церкви спеть обвенчаны, это невозможно разорвать. Для меня все это свято». И когда я выступаю, когда беседую с людьми, с общественностью, с нашими активистами, я хочу донести до них частицу моей веры в этом вопросе. Это великие традиционные ценности, и я их разделяю». Герман смотрел на нее, и странное выражение было на его лице. «Это невозможно терпеть, Раиса Павловна». «Я должна терпеть, я жена своего мужа». «Домострой какой-то». «Это не домострой. Это христианское смирение, и я прощаю его. Я каждый раз от всего сердца прощаю Петю. Ну, давайте я с ним поговорю. Нет, нет, ни в коем случае. Давайте я поговорю с Данилой. Я запрещаю вам вмешиваться. И по поводу Данилы это вообще не его дело. Это наша жизнь с его отцом, моим мужем. Это наш брачный союз». Ну как хотите, Герман вздохнул. Он пропустил Рейсу палну на дорожке мимо себя, давая ей пройти к дому. Когда она скрылась за дверью, он сам отправился в гараж, пикнув сигнализацию, открыл дверь своего внедорожника, на котором катал всю веселую компанию в яхт-клуб лишь вчера. Герман осмотрел салон. Сколько грязи нанесли гости на коврике! Затем он открыл бардачок, достал из кармана куртки пистолет, созерцал его пару секунд, а потом убрал подальше вглубь. У калитки послышались оживленные женские голоса, Катя и Женя возвращались с прогулки.